Глава сорок третья. Брэнд не ожидал увидеть друга на пороге своего дома. С минуту стоял в проеме двери, молча глядя на улыбающегося Дениса. Затем еле слышно произнес. «Ну, заходи, что ли». Денис протянул Бренту бутылку виски, но тот, будто не заметив, отвернулся. Денис посерьезнел. «Что же, черт побери, происходит?» «Мужчины прошли в гостиную». При свете дня Денис смог досконально рассмотреть Брента. Его поразили те изменения, которые произошли с его другом. В глаза бросались отечность и нездоровый цвет лица Брента. Глаза мужчины нервно бегали. Денис, не дожидаясь повторного приглашения, самостоятельно достал стаканы, открыл бутылку и налил им обоим виски. «Ну, за окончание рабочей недели?» Сказал он. Брент слегка улыбнулся. «Слушай, приятель!» Денис засунул руки в карманы брюк. «Что-то ты мне совсем не нравишься в последнее время». Тот вяло рассмеялся. «Я что, похож на девицу, чтоб тебе нравиться?» Бренд, что происходит? У тебя неприятности? Может, тебе нужна помощь?» «Нет, Дэн, у меня все нормально. Наверное, это что-то сезонное». «Тогда, может, тебе стоит обратиться к доктору? Похоже, ты в глубокой депрессии». «Давай-ка, дружище, лучше выпьем». бренд сел на высокий стул у барной стойки. Денис продолжал стоять, все так же разглядывая друга. «На влюбленного ты не похож. У тебя проблемы с финансами?» бренд застыл на минуту, потом кивнул. «Да, но я должен с этим сам разобраться. В ближайшее время... Или же...» Мужчина с залпом опустошил стакан. Денис решил больше не расспрашивать друга о том, что происходит в его личной жизни. Захочет – сам расскажет. Они еще выпили. Брент достал из холодильника легкую закуску. Друзья говорили о всякой незначительной ерунде. В голове у Дениса крутилось множество вопросов, которые он все-таки собирался задать Бренту. — Слушай, — спросил он, — а почему ты так и не повидался с моей кузиной, когда был в Москве? Она ведь смогла показать тебе город, куда-нибудь сходили бы». бренд пожал плечами. «Я был здорово занят. Не успел приехать и сразу встреча за встречей. Эти русские, те еще бизнесмены. Честно скажу, я был удивлен, что ты так быстро вышел на каких-то людей». Молодой человек поморщился, вздохнул. «На самом деле, это они вышли на меня». Так расслабленно бренд давно себя не чувствовал. Болтовня с давним другом и партнером, виски... Денис удивленно приподнял бровь. «Откуда же они узнали про тебя?» Бренд пожал плечами. «Кто же их знает? Мир бизнеса тесен?» «Эх, жаль, что они оказались откровенными негодяями. Но это ничего. Главное, что мы получили обратно на свои счета деньги. Нервы, конечно, помотали». «Ага». Брент взялся за бутылку виски, стал разглядывать этикетку. «Я тут просматривал кое-какие бумаги, контракты. Там все так напутано. Подписано одним человеком, а в докладе совсем другие люди. И вроде должности у всех этих людей совпадают, а имена нет». «Ну, Дэн, ты же знаешь, Россия — это непонятная страна. Страна казусов». Денис забрал бутылку из рук Брента и протянул ему блокнот и ручку, лежавшие на столе. «Мне надо, чтобы ты подробно написал имена людей, с которыми ты там встречался. Также опиши их внешность». Брент быстро взглянул на Дениса, наморщил лоб. «Ну ладно, не проблема. Когда тебе нужно?» «Думаю, сегодня ты уже не сможешь». Мужчина посмотрел на часы. «Завтра». «Они еще выпили». Вскоре Денис понял, что разговор не клеится. Бренд совсем ушел в себя, замкнулся. Похоже, Денис был на правильном пути. Друзья распрощались. Бренд закрыл за Денисом дверь и, выключив свет в доме, прошел в спальню. Ничком лег на кровать. Что же ему делать? Как поступить? Денис был ему другом долгие годы. Наверное, лучше рассказать ему все как есть. Бренд проснулся и широко распахнул глаза. В доме царила тишина. Было темно. Мужчина всегда предпочитал спать, наглухо закрывая жалюзи. С минуту он лежал, прислушиваясь, и почему-то леденящий ужас наполнил его душу. Поскорее бы уж светало», — подумал он. Тишина. Он перевернулся на спину. Изо всех сил напряг зрение. Похоже, он сходит с ума. Это ему кажется, что-то черное стояло в углу». Бренд не верил в привидения. Мужчина потянулся к прикроватному столику, где стояла лампа. Черная масса медленно отделилась от стены и стала приближаться к нему.